Глава 21. Андрей. Зинаёрзела на одном месте периодически вскидывая голову. Её что-то или кто-то беспокоил, возможно, даже некто пристально смотрел, а может, и ещё хуже, хотел воздействовать ментально. А вот только нашу некромантку явно недооценивали или проверяли на прочность. Однако девушка была неудовлетворена тем, что её что-то беспокоит. В вит на сцену вынесли ещё один лот, за который решил бороться кто-то из зала. Дебаты за длинную ящерицу с двумя головами начались нешуточные. Ставки росли ровно до тех пор, пока одна из голов магического существа не начала жрать прутья решётки. Вот тут запал у многих пропал, ведь даже невооружённым глазом было видно, что защита вот-вот падёт. Ведущий рванул за сцену и принёс ещё один прозрачный купол, куда и затолкал клетку, и сделал это вовремя. Ящерица довольно быстро выбралась из одной защиты и прибралась на другую. «Мне кажется, или она пытается добраться вон до того Борова в бордовом бархатном пиджаке?» С исследовательским интересом спросил Борис, подперев щеку рукой. «Вишенка, ты только посмотри, какие страсти распаляются!» Вишенка он назвал Зубаста, который старался прижаться к краю клетки, чтобы быть как можно ближе к огневику. Но не это меня поразило, а то, что магическое существо не выражало в сторону Бориса негативных эмоций, нет. От него шло какое-то восхищение и обожание. Вон как придано смотрит двумя глазами, а третьим косит в сторону необъятного человека. Судя по знакомой физиономии, это банкир, довольно известный не только в наших кругах. Тебе не кажется, согласилась я, видя, как лод номер 3 задействовал уже в свою вторую голову, которая плакала горячими слезами, и эти слёзы медленно прожигали стенку купола. Просим прощения, воскликнул Карль с ужасом рассматривая творящееся рядом с ним безумие. На лот под номером 3 не будет участвовать в нашем аукционе. Магическую зверюшку унесли за кулисы, зато вместо неё принесли другую, не менее опасную и страшную. Это нечто жило в воде. Так что выкатили на тележке огромный аквариум, где плавала рыбка с шипами по всему телу. Как только животное поняло, что попало на всеобщее обозрение, то ощетинилось, вздулось как шар, а иглы увеличились в размерах и Вот это живость. Восторженно пропищала на грани слышимости зиночка и даже ножками затопала под столом. Моя прелесть. Рыбка прелестью не была, но я-то помню, что и русалки имели для зиночки особенную ценность. Четвёртый лотник кто брать не хотел, кроме Петровой. Так что за минимальную стоимость девушка получила то, что хотела. Кстати, рядом с девушкой рыбка успокоилась, вздулась и внимательно рассматривала Зину своими круглыми глазами, в которых читалось ноль процентов интеллекта. «Ага, как бы не так. Вот могу поспорить на что угодно, что между этими двумя завязалась немая беседа. Вон даже вишенка ушки навострила и стала то ли прислушиваться, то ли участвовать». «Ахм!» <кхем> — откашлялся Карли, когда к нему подошел помощник и что-то сказал. «Переходим к лоту под номером пять». Чисто сказать было страшно даже думать, кого ещё успела занести в наш мир и как же халатно повёл себя Данилин. Поддался, как не знаю кто, позволил магическим существам, которые в большей своей степени даже не изучены и представляют немыслимую опасность для окружающих остаться в нашем мире. Даже плечами повёл, вспоминая то крылатое создание, которое хотело непонятно что сделать Зины. Помню только, что зверь из-под моего контроля вышел почти сразу, как потерял сознание. Возможно, такой результат был даже к лучшему. Смог справиться с тварью быстрее. Но до сих пор неприятное чувство осталось. Даже порой хочется потереть грудину, вспоминая, как там жгло. На сцену между тем вынесли закрытую коробку чёрного цвета. Этот лот самый неадекватный и приручению не подлежит, зловещим шёпотом проговорил карлик. Возможно, эти слова кого-то и могли отпугнуть, но только не Зиночку, которая даже шею вытянула лишь бы Получше рассмотреть следующий лот. Стенки короба стали медленно светлеть, а внутри него оказалось... «И что это?» — возмутился за соседним столом какой-то мужчина, чуть прищурив глаза. «Да, сразу видно, с магией он не дружен. Мне даже, кажется, до конца не понимает, что она из себя представляет. Просто то мелкое создание, которое забилось в угол и буквально слилось с защитой, учуять мог бы только маг, даже не самоодаренный». Я вот сразу почувствовала силу в этом маленьком существе, магическую силу. Он её копил долго, явно не показывая никому до сегодняшней минуты. И вот теперь был готов нанести удар. Оставался только вполне закономерный вопрос: выдержит ли защита? До конца ли его успел изучить фараон? Ну и ещё один вопрос, который я не мог оставить без внимания: как добраться до хозяина клуба и где он? Мы уже забрали себе 4 лота. Ясно же, немного спутали планы, ведём себя не так, как люди, попавшие за подню. И я ждал, готовя заклинание защиты самого последнего уровня, лишь бы обезопасить свою команду. Да, именно её. Остальные мне оказались совершенно неинтересны. Они пришли в это место сами, они знали, на что рассчитывали. Защищать и их не желал мой зверь в этом мне, как никогда ранее, поддерживал. Итак, начальная цена? Цена была завышенной, но перебить её никто не желал. Все по какой-то непонятной причине притихли. Явно не верили в магическое существо, которое было чуть меньше таракана. "Не берём его", тихо произнесла Петрова, глаживая бок аквариума, где плавала рыбка. "Почему?" уточнил Вадим. "Потому что", пожала плечами девушка, оставляя вопрос без внятного ответа. Пятый лот так никто и не взял. Нам его даже попытались навязать с ней изивценно, но Зиночка рассматривала свой маникюр. Борис ссюсюкался с Вишенкой, А вадим изучал отросток или он его, хмм, сложно точно сказать. Лот под номером 6. Вот тут и у меня появился интерес, ведь на сцену вывели нечто напоминающее собаку, с ушами, тремя хвостами, на четырёх лапах и странной приплюснутой мордой. Вот за это животное оборолись многие, а оно изучало за своими умными глазами, пока наши взгляды не встретились. Я даже позволил своей второй сущности чуть показаться, а именно Завладеть моими глазами, увидеть странное существо, которое заинтересовалось мной. Шестой лот чуть наклонил голову и припал на задние лапы. Поводо, которым он был привязан до этого от силы его прыжка лопнул, а само магическое животное приземлилось на наш стол, ставя передние лапы мне на грудь. Оскаленной мордой мое лицо почти соприкоснулись, а потом случилось то, чего лично я не ожидал. Для меня магические животные всегда были опасностью, тем и народным что при любых обстоятельствах нужно было отправлять обратно или уничтожать. Но когда я почувствовал за своей спиной кого-то, то совсем не ожидал, что зверь оскалится в его сторону. Меня, судя по всему, защищали. «Похвально, похвально!» Послышались одиночные аплодисменты, а после сам их обладатель вышел в свет. Но я узнал сразу. Фараон за эти годы хоть и изменился, но все равно остался таким же, жалким. Длинный и худой. работающий своими изогнутыми пальцами над созданием редких артефактов. Вот только за столько лет структура его плетения, если и изменилась, то не сильно. Ещё в студенческие годы я мог их распутать, а сейчас, после долгого осмотра, я мог начать снимать защиту с зала хоть сейчас. Да возможно. Сначала мне понадобится чуть больше времени, зато после я смогу разобрать тут всё. Мужчина вышел на сцену и осмотрел гостей спокойным и холодным взглядом. Я же под столом Стукнул по ноге Бориса, который удивлённо приподнял голову. "Что?" не понял он. "Твоя сила пригодится", проговорил, прижимая к себе пса. "Да-да, магическое существо, за которыми мы всегда гнались, оказались не такими уж и страшными. Для меня так точно. Для других опасность, конечно, может приносить до сих пор. А если выдрессировать её? Она ведь всё-всё понимает. Много пригодится", уточнил Корнеев. Как на кладбище и даже больше, криво улыбнулся, когда заметил, с каким интересом загорелись глаза у парня. Пока же над нашим столом повисло молчание, на сцене появились остальные лоты, которые не успели принять участие в аукционе. Все они чрезвычайно опасны и смертоносны. Каких-то я никогда за свою службу не видел, так что даже предположить не мог, на что они способны. Как тебе моя коллекция? уточнил Рома, он же фараон. Собирал её давно. долго, чтобы заслужить уважение и страх?» — предположил и заметил, что попал в цель. Пол под ногами фараона чуть заметно покрылся инем, а Борис даже встрепенулся. «Как всегда, проницательный ловок», — надломленно рассмеялся мужчина. «Смотрю, даже сейчас ты вокруг себя собираешь интересных людей. Вот это, милая леди, как вас?» «Зинаида Петровна», — представилась девушка. Зиночка, проговорил фараон, да только его прервал тихий шелестящий голос моя напарницы, голос, который привёл в ужас всех гостей и даже некоторых магических существ. Зинаида Петровна, повторила она, смотря мужчине прямо в глаза. Роман даже отшатнулся, а я усмехнулся, вспоминая былые времена. Ещё во время учёбы он был довольно скользким человеком, который держал в своём окружении гиен. подкупал их дорогими подарками, опять же артефактами собственного производства. Метил он всегда в лидеры, но по натуре своей был шестёркой, которая никогда не могла вести за собой людей. В любой критической ситуации, которая только могла произойти на практике, от него его шакалы всегда сбегали к более сильному магу. Бывало и ко мне даже, но лидеров на самом деле хватало. Так что с Ромой особо никто не дружил, а после распределения он совсем пропал со всех радаров. На практику в своё управление так и не вышел. А кто знает, может быть, стал бы известным артефактором, а не подпольным скрытым магом, который умеет запугивать. Я так понимаю, какое-то представление о моих планах у вас есть, уточнил он, а я неопределённо пожал плечами. Представления, может быть, и были, но в них на 100% мы не были уверены. Чудесно, приговорил он, прищуривая глаза. Просто чудесно. Фараон щёлкнул пальцами, и в помещении частично погас свет. Добро пожаловать в моё царство. «Вряд ли кто из вас теперь из него выберется!» Я поставил защиту вовремя. Тот маленький жук, что был вынесен со всеми на сцену, все-таки использовал свою силу. Даже мой купол сжало над головой Зиночки, которая успела пригнуться и испуганно посмотреть на меня. А вот другим, другим повезло меньше. И если в планы Ромы входило частично убрать элиту города и области, то и эту часть плана он выполнил.